Глава шестая. Маркиз Дарвиль. «Как видите, дорогой мэр, — сказал барон фон Граун, закончив чтение отчета и вручая его скверу, след родителей Пивуньи надо искать у нотариуса Жака Феррана, а о теперешнем адресе Франсуа Жермена спросить хохотушку. — По-моему, дела наши не так плохи. Когда знаешь, где надо искать, то что ищешь? Несомненно, барон. Кроме того, сеньор найдет, я уверен, богатую пищу для наблюдений в доме, о котором идет речь. Но это еще не все. Удалось ли вам навести справки о маркизе Дарвили? Да, по крайней мере в том, что касается денежных дел, опасения его высочества безосновательны господин Бодино утверждает, а я считаю его человеком хорошо осведомленным, что никогда еще материальное благополучие маркиза не было прочнее, а его дела в лучшем порядке. Не допытавшись причины глубокого горя, которое подтачивает здоровье господина Дорвилля, монсеньор приписал ему денежные затруднения. В этом случае он пришел бы ему на помощь с известной вам редкой щепетильностью, но поскольку его высочество ошибся в своих предположениях, ему придется к своему великому огорчению, ибо он очень любит господина Дарвиля, отказаться от попыток проникнуть в его тайну. Чувство его высочества легко понять. Он всегда помнит, скольким был обязан его батюшка отцу маркиза. Известно ли вам, дорогой Мерф, что в 1815 году, когда основался Германский союз, отцу его высочества грозило отторжение от этого союза из-за его нескрываемой привязанности к Наполеону? Старый маркиз Дарвиль, ныне покойный, оказал в этих условиях огромную услугу отцу нашего повелителя. Воспользовавшись дружбой, Который его удостаивал император Александр, когда маркиз жил эмигрантом в России. Ссылка на эту дружбу оказала огромное влияние на прения в Конгрессе, где дебатировались интересы владетельных князей Германского Союза. Подумайте, барон, как часто один благородный поступок влечет за собой другой. В 92 году Отец маркиза выслан. Он находит в Германии у отца монсеньора самое радушное гостеприимство. После трехлетнего пребывания при нашем дворе он уезжает в Россию, заслуживает там царскую милость, и с помощью этой милости оказывает, в свою очередь, большое одолжение князю, так благородно поступившему с ним когда-то. Не в 1815 году во время пребывания старого маркиза Дарвиля при дворе тогдашнего великого герцога и зародилась дружба между Монсеньором и молодым Дарвилем? Да, у них остались самые приятные воспоминания об этой счастливой поре их юности. Это еще не все. Монсеньор относится с таким пиететом к памяти человека, который оказал некогда дружескую услугу его батюшке, что относится с величайшим благоволением ко всем членам этого семейства, таким образом постоянные щедроты, которыми монсеньор осыпает несчастную госпожу Жорж, объясняются не столько ее бедами, добродетелью, сколько принадлежностью к этому семейству. Вы говорите о госпоже Жорж, о жене Дюренеля, каторжника, прозванного грамотеем, – вскричал барон. Да. И она же мать Франсуа Жармена, которого мы разыскиваем и, надеюсь, найдем. И родственница господина Дарвиля, и двоюродная сестра его матери и ее близкая подруга. Престарелый маркиз всегда питал к госпоже Жорж самые дружеские чувства. Но как могло семейство Дарвиль согласиться на ее брак? с этим мерзавцем Дюренелем, дорогой мэр. Отец этой несчастной женщины, господин Долиньи, управитель Лангедока, был до революции богатым человеком. В грозные революционные годы ему удалось избежать изгнания, а как только в стране наступило успокоение, он стал подумывать о выдаче замуж своей дочери. Дюренель попросил ее руки». Он, принадлежал к известной парламентской семье, был богат и до поры до времени умело скрывал свои дурные наклонности. Его предложение было принято. Вскоре после женитьбы выявились скрытые пороки этого человека. Мод, страстный игрок, водивший компанию с отъявленными негодяями, он сделал свою жену очень несчастной. Она не жаловалась, скрывала свои огорчения, а когда отец ее умер, удалилась в свое поместье и стала управлять им, чтобы немного рассеяться. Спустя некоторое время господин Дюренель растратил их общее состояние на азартные игры и распутство. Поместье было продано. Тогда госпожа Дюренель уехала вместе с сыном к своей родственнице, маркизе Дорвиль, которую она любила как сестру. Пустив все по ветру, Дюренель был вынужден искать средств к существованию и стал преступником, монетчиком, вором, убийцей, был приговорен навечно к каторжным работам, выкрал сыну у своей жены и поручил его воспитание такому же мерзавцу, как и он сам. Остальное вам известно. Но как удалось монсеньору отыскать госпожу Дюранель? Когда Дюранель был отправлен на каторгу, его жена, впав в нищету, приняла фамилию Жорж. Неужели в столь тяжелом положении она не обратилась к госпоже Дарвиль, своей родственнице и лучшей подруге? Маркиза умерла до приговора, вынесенного Дюранелю. А из-за необоримого чувства стыда госпожа Жорж не посмела просить о помощи своих родных, которые, конечно, не отказали бы ей после стольких мужественно перенесенных бед. Однажды, доведенная до крайности нищетой и болезнью, она отважилась молить о помощи господина Дарвиля, сына своей лучшей подруги. Таким образом, монсеньор и встретился с ней. Как же это произошло? Монсеньор отправился однажды к господину Дарвилю, Впереди него шла бедно одетая женщина, бледная, больная, подавленная. Подойдя к двери особняка Дарвиля, она остановилась, долго не решалась позвонить, затем резко повернула обратно, словно у нее не хватило смелости сделать это. Этот поступок весьма удивил монсеньора, и заинтригованный видом этой женщины, выражением кротости и горя на ее лице, он последовал за ней. Она вошла в неказистый на вид дом. Монсеньор разузнал о ней. Все отзывы были в ее пользу. Она вынуждена была трудиться, но недостаток работы и расшатанное здоровье довели ее до полной нищеты. На следующий день мы отправились к ней вместе с монсеньором. Мы пришли вовремя, чтобы помешать ей умереть с голоду. После долгой болезни, во время которой она пользовалась самым заботливым уходом, госпожа Жорж в порыве благодарности поведала свою жизнь монсеньору, не зная ни имени его, ни ранга, поведала также о приговоре, вынесенном Дюренелю, и о похищении своего сына. И таким образом его высочество узнал, что госпожа Жорж принадлежит к семейству Дарвилий, Да, после чего Монсеньор, который сумел оценить достоинство госпожи Жорж, уговорил ее уехать из Парижа на Букевальскую ферму, где она и находится по сей день вместе с Пивуньей. В этом тихом убежище она нашла, если несчастье, то спокойствие, и смогла отвлечься от своих несчастий, взявшись за управление фермой. Монсеньор скрыл от господина Дарвилля, что он вызволил его родственницу из беды, отчасти щадя больное самолюбие госпожи Жорж, отчасти потому, что он не любит распространяться о своих добрых делах. Понимаю, что Монсеньор вдвойне заинтересован в том, чтобы разыскать сына этой бедной женщины. Можете теперь судить, дорогой барон, о привязанности его высочества ко всему этому семейству, и о том, как его огорчает грусть молодого маркиза, у которого имеются все основания чувствовать себя счастливым. В самом деле, чего не достает господину Дарвилю? У него есть все, чего может пожелать человек. Знатность, богатство, молодость. Жена его прелестна столь же скромна, сколько красива. Вы правы. Вот почему, отчаявшись выяснить причину черной меланхолии господина Дарвиля, его высочество велел навести справки, о которых мы только что говорили. Тревога и участие монсеньора глубоко трогают его друга, но он по-прежнему хранит молчание о снедающем его горе. Быть может, у него какие-нибудь... Любовные огорчения? Вряд ли. Говорят, что он очень влюблен в свою жену, которая не дает ему ни малейшего повода для ревности. Я часто встречаю ее в свете. Она имеет большой успех, как всякая молодая и прелестная женщина, но ее репутация безупречна. Да, Маркис живет душа в душу со своей женой. Между ними произошла лишь небольшая размолвка по поводу графини Сары МакГрегор. Так, значит, эти дамы знакомы между собой? По несчастной случайности отец маркиза Дарвилия познакомился лет семнадцать-восемнадцать тому назад с Сарой Сейтон оф Холсбери и ее братом Томом во время их пребывания в Париже где они пользовались покровительством жены английского посла. Узнав, что брат с сестрой отправляются в Германию, старый маркиз дал им рекомендательное письмо к отцу Монсеньора, с которым он постоянно переписывался. «Увы, дорогой Граун, не будь этого письма, удалось бы избежать многих бед, ибо Монсеньор вряд ли познакомился бы с этой женщиной». Наконец, по возвращении в Париж, графиня Сара, осведомленная о дружеских чувствах его высочества к молодому маркизу, добилась приглашения в особняк Дарвилля с явной надеждой встретить там монсеньора, ибо она преследует его с таким же упорством, с каким он бежит от нее. Подумать только, переодеться мужчиной чтобы перехватить его высочество в Дебрех Сите. Такая мысль могла прийти в голову только графине Сари. Хоть может, она надеялась тронуть своей настойчивостью монсеньора и заставить его согласиться на встречу, от которой он всегда отказывался. Но вернемся к госпоже Дарвиль. Ее муж, с которым монсеньор говорил о Саре в надлежащем тоне, посоветовал своей жене, Видеться с ней как можно реже, но молодая маркиза, польщенная лицемерной лестью графини, не послушалась советов господина Дарвиля. Произошла небольшая размолвка, которая, впрочем, не могла вызвать мрачную подавленность маркизы. — О, женщины, женщины! Дорогой мэр, я очень сожалею, что госпожа Дарвиль поддерживает знакомство с Сарой. Молодая и прелестная маркиза может только проиграть от дружбы — С этой ведьмой. — Кстати, по поводу ведьм, — заметил Мерф. — Вот депеша о Сесиле, недостойной супруги достойного Давида. — Говоря между нами, дорогой Мерф, эта предприимчивая метиска вполне заслуживает ужасного наказания, которому ее муж, наш милый доктор Негр, подверг громатея по приказанию монсеньора. Из-за нее тоже пролилась кровь, а ее извращенность не поддается описанию. Метиска — это креолка, отцом которой был представитель белой расы, а матерью — рабыня-квартеронка. И, несмотря на это, как же она хороша, как соблазнительна, Порочная душа при очаровательной внешности всегда вызывает у меня глубочайшее отвращение. В этом отношении Сесилив вдвойне омерзительно. Но в последней депеше отменяется приказание, отданное монсеньором по поводу этой презренной женщины. Как раз наоборот, и монсеньор по-прежнему желает устроить ей побег из крепости, Куда ее заточили навечно? Да. И чтобы ее так называемый похититель привез ее во Францию, в Париж? Да. И более того, Депеша содержит приказ, насколько возможно ускорить побег и приезд Сесили, с тем, чтобы она прибыла сюда самое позднее, через две недели. Ничего не понимаю. Монсеньор всегда относился к ней с явным омерзением. Его чувство к ней еще усилилось, если это только возможно. И все же он призывает ее к себе. Впрочем, будет нетрудно, по мнению его высочества, добиться высылки Сесили, если она не выполнит того, что от нее требуется. Апокамест, сыну тюремного смотрителя крепости Герольштейна, Отдан приказ похитить эту женщину, притворившись, что он от нее без ума. Ему предоставляются наиболее благоприятные условия для выполнения этого плана. С великой радостью, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, Метиска последует за своим предполагаемым похитителем и приедет в Париж. Пусть так, но она все же остается преступницей. Ведь судимость с нее не снята. Она всего лишь сбежавшая узница. И я вполне могу, как только это потребуется, монсеньор, потребовать и добиться ее высылки. Поживем, увидим, дорогой барон. Я попрошу вас также затребовать с обратной почтой заверенную копию брачного свидетельства Давида ибо он женился в княжеском дворце в качестве врача, принадлежавшего к штату Монсеньора. Запросив это свидетельство с сегодняшней почты, мы получим его самое позднее, через неделю. Когда Давид узнал от Монсеньора о скором прибытии Сесили, его как громом поразило. Затем он воскликнул, Надеюсь, что ваше высочество не заставит меня встретиться с этой Мигерой. Будьте спокойны, — ответил монсеньор, — вы ее не увидите. Но она нужна мне для некоторых моих планов. Огромная тяжесть спала с души Давида. Я уверен, однако, что этот приезд пробудет в нем много горестных воспоминаний. — Бедный негр! Он способен до сих пор любить ее. Говорят, она прихорошенькая прелестно, чересчур прелестно. Только безжалостный взгляд криола может обнаружить в ней женщину смешанной крови по едва заметному темному ободку, который оттеняет розовые ноготки этой метиски. Нежным цветом лица, березной кожи, золотистым оттенком каштановых волос она может поспорить с нашими яркими северными красавицами. Я был во Франции, когда Монсеньор вернулся из Америки с Давидом и Сесили. Мне известно, что с тех пор этот превосходный человек привязан к его высочеству узами глубочайшей благодарности, но я до сих пор не знаю, вследствие каких перипетий он оказался на службе нашего повелителя, и каким образом стал мужем Сесили, которую я увидел впервые через год после ее замужества. Одному Богу известно. Какую бурю возмущения она вызывала тогда. — Могу сообщить вам то, что вас интересует, дорогой барон. Я сопровождал монсеньора во время его путешествия в Америку, где он спас Давида и Метиску от поистине страшной участи. — Вы бесконечно любезны, дорогой мэрв Я слушаю вас, — ответил барон.